16 часов 49 минут. Крейцерова соната. Я тоже женился в 35 и тоже на Софье. А до 35 тоже пьянство и разврат, конечно. Так про пьянство или про разврат ты сейчас хочешь? Сейчас про свадьбу, ты же спрашивал. Так, значит, ты женился как Толстой? Не совсем. Я недавно снова перечитывал Крейцерову сонату. Страшное произведение, конечно. Напомню вкратце нашим зрителям сюжет. Ну, какой там сюжет. Человек больше всего в жизни любивший женщин и плотскую любовь в старости лишился её, но не разлюбил. Кого? Любовь, и именно плотскую. Ок. И тогда от обиды и раздражения он написал, что плотская любовь это плохо, а женщины главное зло. А, ты про самого Толстого. Конечно. Мне кажется, что упрощаешь. А как же тонкость чувств, сложность переживаний, всякие оттенки, свойственные русской классике? Мне кажется, ты просто не читал. Я про что обязательно? Я так понимаю, через Крейцерову сонату ты подходишь к своей свадьбе. Нет. Просто грустно стало от этой сонаты. Видно, как он хочет этой плоской любви, этих женщин, которых с таким омерзением описывает. Эти голые плечи, руки, почти груди. Вот что по-твоему значит почти груди? М-м. Я думаю, по смыслу там почти голые груди, как бы сокращённо. Нет. Это именно часть женской груди, где уже начинаются груди. Я прямо вижу это место, а значит, и он видел. А ты видишь? М-м, сейчас нет. Вообще, да. И он мучился страшно от того, что в старости мог видеть и осязать эти почти груди только в воображении. им стил им этой крейцеровой сонатой. Как бы говорил ей, смотрите, они плохие, плохие, потому что мне их больше нельзя. Как все завязавшие люди осуждал то, чем завязал. Я боюсь превратиться в такого чувака, который осуждает бухло и меланхолию, то есть то, чем я завязал. Не думаю. Хорошо, я прочитаю обязательно эту сонату, но уже пора переходить к вашей свадьбе. Поставьте в описании ссылку на сайт Толстой.рф. Весь Толстой в один клик можно погуглить в Яндексе. Я все тома полного собрания сочинений оттуда качаю. Ты опять немного отвлекся. Я от всего к тому, что он написал Крейцерову сонату в шестьдесят шесть лет, и значит, ее нужно обязательно перечитывать шестьдесят пять плюс, чтобы не мучиться так же, как он. Просто отпустить то, что само неизбежно уходит, отпустить то, что все равно нельзя удержать. То есть применить мой любимый принцип не делания ненужного. Непротивление ненужному деланием нужно просто не делать ненужного, не осуждать женщин и плодскую любовь, а вспоминать о них иногда с восторгом и благодарностью. Ты хочешь сказать, что тоже, как Толстой, больше всего в жизни любишь женщин и плодскую любовь? Да. Пацаны, я надеюсь, вы хорошо засняли эту эффектную паузу. Это самый короткий ответ за всё наше интервью. А поженились мы в МФЦ где-то на Шаболовской. Выбрали свободное МФЦ более-менее в центре. Получилось 30 апреля, ровно за день, чтобы не маяться. Это Соня внезапно настояла, даже у нас в деревне не было такой деревенской приметы. А когда подавали заявление через госуслуги, платить пошлину в 300 руб. пришлось почему-то Соне, невесте. Я потом долго смеялся над ней из-за этих 300 руб. и за то, что госуслуги назвали её невестой. Мне казалось, здесь должна быть эффектная романтичная связка про то, что из всех женщин ты выбрал именно её. А потому что это загадка? Раньше ты любил других женщин? В многих? Одну. Расскажешь потом. Посмотрим. Нравятся, в принципе, тебе многие? До сих пор нравятся? Не. Сейчас уже нет. Я ведь женат, мне нельзя. Да, нам женатым уже ничего нельзя. А жениться хоть, именно на ней. Почему? Плоская, как ты говоришь, любовь постепенно переходит в платоническую. Это у Толстого она переходит в платоническую, а у нас пока не переходит. И страшно как раз то, что когда-нибудь может перейти. Хорошо. Более современным языком, а любовница становится ещё и другом. <связь> это ты хорошо сказал. Э, но недостаточно. Друга можно любить платоническую любовь, любовницу, соответственно, плоской, а жена это Что-то совсем третье партнёрство? Да, ещё ближе. Но я хочу сказать, что в жизни не только соединяются разные стороны жизни, а в ней есть ещё что-то отдельное, другое, четвёртое. Только что было третье. Давай закончим с этими бесплодными попытками определить, кто такая жена, и перейдём уже к свадьбе. Я понял. Ну, женщины со временем становятся либо тётеньки, либо дамы. А Соня не та ни другая, а какая-то, говорю, совсем отдельная. Я рад за вас, но сейчас ведь все выглядят хорошо и молодо. <inet philanthropy> да я не про это. Ты просто, наверное, никогда не видел детскую писательницу. Э, Толстого я тоже не читал. Я слышал, как у Види в детских писательницах говорят: "Эти девушки", и так хочется сказать, что этим девушкам 40 лет минимум. Мелфы? Ну да, но нет. Это всё равно что про тебя сказать, что ты блогер. То есть ты блогер, но недостаточно ведь про тебя сказать только это. Может быть, дело в в порноплатье? В каком порноплатье? Ну, платье с закосом под школьное, такое простенькое, чёрное, с круглым белым воротничком. Детские писательницы в таких выступают на встречах в библиотеках, типа наив. А на самом деле? Да. Угу. Наив, а на самом деле милф. Платье. И что? Я понял. Опять? Бекон. Какой бекон? Английский подкопченый из мясного, тот самый. В восемнадцатом году он стоил сорок девять рублей за сто грамм. Сейчас уже пятьдесят три. Нет, пятьдесят э, пять. Все дело в нем. Опять нужен перекус? Но в мяснове возле дома он быстро уходит. К обеду его уже точно нет. Поэтому каждую пятницу я просыпаюсь в девять утра и сразу бегом иду в мяснов. Прямо как у скриптонита. Незавтракая, надевая худи. Застаю там хороший кусочек грамм на 600 и забираю его с собой. Собственно, поэтому он так быстро уходит. Почему так мало привозят? Вот. Что? Вот. Ну с ним мы обычно делаем наши фирменные макарошки, гречневую лапшу как бы по-китайски, но с нашим русским звучанием. Раньше делали с куриным бедром, но потом перешли на бекон. А бедро теперь называем здоровой полезной едой. Иногда позволяем себе чуть больше, по пятницам у нас праздничный ужин, и с этим беконом жарим картошечку. Поэтому вот. Что, вот. Я недавно последний раз в сезоне ездил на дачу. Я сейчас опять карточки принесу. Я правда подхожу к этому. Там надо было на зиму слить воду из всех нагревателей, шлангов, всё закрыть, проверить, в общем, законсервировать на зиму. Мне помогал наш знакомый из посёлка возле которой дача. Пётр, очень хороший. Напомни про него тоже надо отдельно. Всё сделали. Назад ехал 2 часа один на электричке. В начале ноября, представляешь, какая тоска. проголодался, замёрз ужасно. Вернулся в Москву, а там оказывается так хорошо, так уютно. На полдня всего стоит уехать, и ты опять её так любишь. Но главное, дома Соня сидит под лампой. Лампу я украл, но это нормально, потом расскажу. И читает книгу своего отца. Искусство делать искусство. И я пожарил картошки с этим беконом, и у нас был праздничный ужин. Мы ели эту картошку и Как будет бы сказать, чтобы было понятно. Да как угодно, скажи, я уже ничего не удивлюсь. Ну, к ИДМ мы относимся как к плотской любви и издаём соответствующие звуки, звуки любви, как в порно, но только в фут-порно. Это первое заметила Аня, племянница Сони, тоже детская писательница в чёрном платье с белым воротничком, когда Соня ездила к ней в Питер. В марте 20-го, когда мы только начали быть вместе, и тогда выпал большой снег, которого не было всю зиму до этого, и начался карантин, которого тоже раньше не было. Про aunю потом тоже расскажу, напомни. Я провожал Соню на площади трёх вокзалов, и был большой снег. И на эти вокзалы я потом провожал её всю весну 20-го, весь карантин. И было грустно. И мы тогда не знали, что это было очень хорошее время. И вот в тот вечер Соня сказала, что вышла за меня, потому что со мной можно есть жареную с беконом картошку издавать соответствующие звуки. Я с ней внутренне согласился, но и внешне, конечно, тоже. Я по той же причине захотел с ней быть. Романтичная история. Даже картошки жареной захотелось. Интересно, а можно заказать где-нибудь доставку картошки? Я тебя научу. Такую самому делать надо. Потом ещё заезжала в гости к Сониной издательнице Наташе. Она иногда по пятницам заезжает в гости, и я это очень люблю. Я при ней сформулировал про картошку, что мы все забыли, что есть, оказывается, такая еда из детства. А я первый про нее вспомнил. Просто то, что мы называем здоровой, полезной едой, на самом деле... Про свадьбу-то будет что-то? Ну а что свадьба? Я знаешь, за что Толстой влюблю? За то, что он просто проговаривает то, что думают все, но почему-то стесняются сказать. Свадьба это хлопотно, скучно и никому не нужно. Крыцеров соната, опять же. Поэтому Соня придумала максимально простую и нескучную свадьбу. Она сняла в фотостудию где-то на Шабловской, и мы позвали друзей на фотовечеринку "Фото Весна", она называлась, кажется, в WhatsApp. И вот мы расписались в МФЦ. Издержанная тётенька, можно даже сказать, дама, которая нам все оформляла, в конце очень трогательно и тепло нас поздравила. И мы с этой розовой папочкой со свидетельством о браке пошли в студию. И я был уверен, что никто не придет на фотовечеринку, а Соня говорила, что придут. И оказалось права. И друзья приходили, и кто-то сразу понимал, что у нас свадьба и радовался, а кто-то понимал не сразу и, соответственно, радовался за нас чуть позже. Мы пофоткались, попили шампанского и разошлись. Было холодно, и дома мы грелись уже нашими классическими макарошками. Сейчас вспоминаю и тоже думаю, что это было хорошее время. Что бы ты хотел дальше? Сейчас даже я не отказался бы от жареной картошки. от вашего брака. А. Я бы хотел кретцерову сонату наоборот. В старости вспоминать, как всё это было, но не осуждать, а радоваться, что оно было и ушло. Всё уходит, и это тоже хорошо, хотя и бесконечно грустно. Даже бекон уходит. Бекон уходит в первую очередь. Всё. Что теперь? Теперь уже про пьянство и разврат можно.